Эсмирея, понимающе кивнула. Она и сама была потрясена, когда узнала, что один из коренных обитателей острова остался в живых. И естественно, что он ненавидел измененного, который лишил его всего, что он имел и на что рассчитывал в будущем. Гнерк узнал о его существовании совершенно случайно. Когда-то давно, когда он был еще младшим посвященным, старый хранитель отправил его на остров Взять там и привезти в скалу какой-то магический артефакт, который нельзя было доверять чужим рукам. Гнерк и сам не знал, что он привез, поскольку тот предмет был упакован в ларец из толстой кожи, запертый на столь популярный на острове горгоский штырьковый замок. Каково же было его удивление, когда уже после гибели острова он увидел на базаре Кира человека, который вручил ему когда-то этот самый ларец. Он проследил за ним, а затем нагрянул к нему домой. Состоялся полезный для обеих сторон разговор. Гнерк дал Аблиону немного денег, а взамен получил от него кое-какие вещи, которые пока еще были практически бесполезны, но потом, после возрождения Творца, могли дать их хозяину очень существенные козыри. Эсмирей оказалась права в оценке ситуации внутри Ордена. Все старшие посвященные – В том числе даже такой придурок, как Гнерк, спали и видели, как бы скинуть хранителя Ахимея с места, которое, как все они считали, он занял незаконно. Аблион поднял голову и посмотрел на Эсмирею. На его лице не было ни намека на испуг или растерянность. «Итак, что вам от меня надо?» Он усмехнулся. «Кроме информации об измененном». Эсмирея покачала головой. Этот посвященный произвел на нее впечатление. Несмотря на непрезентабельный внешний вид, он совсем не походил на тех тупиц или заблюдов, которые составляли основную массу населения скалы. Впрочем, это было вполне объяснимо. Скала всегда была неким захолустьем, практически не имеющим связи с внешним миром, этаким тайным уголком, запасным командным пунктом. А такие уголки очень часто становятся местом ссылки различных серых личностей, не сумевших добиться ничего существенного, но и незамеченных ни в чем предосудительном. Либо людей надломленных, уставших от постоянной гонки за властью и влиянием, каковой была жизнь в основных центрах Ордена. А остров снимал сливки. Туда стремились все, кто был умен и честолюбив, Ибо остров всегда был средоточием власти и могущества. «Знаете, уважаемый Аблион, сначала я думала поступить с вами так, как поступила с этим уродом Гнергом. выжить как лимон, и выбросить, чтобы вы не путались под ногами. Но теперь...» Эсмире задумчиво покачала головой. «Пожалуй, я не прочь заключить с вами некое соглашение, если меня удовлетворят ваши старания». «Я готова обеспечить вам необходимый статус, который позволит вам обустроить свою жизнь в соответствии с вашими вкусами». Аблион замер на миг, затем вкратчего произнес. «А вы обладаете подобными полномочиями?» Эсмирей усмехнулась и провела себя по груди, на которой покоился Томк. «Пока, да. И в наших с вами интересах сделать так, чтобы это «пока» Продлилась как можно дольше. Ну а в знак того, что мое отношение к вам действительно изменилось, я сделаю вот что. С этими словами она повернулась и, приоткрыв дверцу, крикнула наружу. Сбагр, отпусти, пусть идет сюда. Дверь распахнулась, и на пороге появилась молоденькая девушка, почти ребенок. На руках она держала кулек, из которого слышался приглушенный несколькими слоями материи детский плач. Аблион побледнел. «Не пугайтесь», – успокоительным тоном сказала Эсмирея. «Об этом неизвестно никому. Просто голод очень обостряет память. Агнерк обладал достаточно острым взором, чтобы заметить некоторые детали, но совершенно недостаточными аналитическими способностями, чтобы сделать правильный вывод. К тому же он решил, что вот это...» Эсмирея показала на несколько заскорузлых, полых деревянных трубок с отверстием в боку. «Один из артефактов, вывезенных вами с острова. А я видела, как женщины в оазисах подкладывают такие своим младенцам мальчикам, чтобы их пеленки не так сильно намокали». Аблион с натугой кивнул. «Как умер Гнерк?» – внезапно спросил он. Эсмерея усмехнулась. «От заворот кишок. Я две луны не давала ему пищи». А когда он наконец дорвался до еды, то съел столько, что его кишечник не выдержал. Она лицемерно вздохнула и тоном, который не оставлял сомнений в том, что никакого огорчения она не испытывает, добавила. «Я его предупреждала, что не стоит так набрасываться на еду, но он был такой непослушный». Облен хмыкнул и отвернулся. На следующий день Эсмирея, оставшая в этом доме, как и везде, где она останавливалась на более или менее длительный срок полновластной хозяйкой, пригласила посвященного Аблиона на обед. Обед начался в молчании. Аблион не питал никаких иллюзий по поводу обещанного Эсмирея соглашения и демонстрируемого благожелательного отношения. Он неплохо изучил такую породу людей. На острове их было предостаточно. И пусть там они предпочитали обходиться без убийств, их сущность от этого не менялась. Просто все понимали, и если при игре на таком замкнутом пространстве, как остров, допустить возможность физического устранения соперника, сразу же начнется такая резня, что остров быстро обезлюдеет. Да и то, что Эсмирея ночью демонстративно отпустила его женщину и ребенка, тоже ровным счетом ничего не значило. Он был уверен, что она проследила, где они скрываются, и может в любой момент вернуть их обратно. Или переправить в любое другое место, которое будет ей угодно. Этот же скорее имел целью дать ему понять. «Я знаю твое слабое место». Поэтому Облеон был подчеркнуто вежлив, предупредителен и с готовностью внимал госпоже. К тому времени, когда подали десерт – Эсмирея изложила весь свой план действий на ближайшее будущее. Наконец она замолчала. Аблион некоторое время сидел, обдумывая услышанное, поднял свой стакан, отпил глоток вина, поставил его обратно на столик и повернулся к Эсмирея. Да, раньше с этим было легче. Раньше Орден имел очень густую сеть наблюдателей, да и проблемы со связью практически не существовало. «Места власти располагались не дальше, чем в одном дне пути, друг от друга по всей Аконе. Он замолчал и наморщил лоб. «Впрочем, кое с чем я, как мне кажется, смогу вам помочь». С этими словами он поднялся, подошел к одному из своих сундуков и, открыв замок, осторожно излег из него два небольших, туго набитых мешочка. Эсмирея подозрительно на них посмотрела. «Что это?» он хмыкнул. «Мы называли это «смертельным дыханием». И вот что я предлагаю сделать». Эсмирея слушала объяснение посвященного и мысленно хвалила себя. «О да, скала не обладала и десятой частью тех технологий, которые использовали люди острова. А она получила в руки то, что осталось, да еще и человека, который умеет все это использовать». И это означало, что сегодня нет в оконе человека более могущественного, чем она. Что бы там ни думал о себе хранитель Ахимей.